Глава 42. Я присел на корточке между двух деревьев, задыхаясь и пытаясь перебороть овладевшую мной панику. Путаница кустов и травы, невидимого подлеска, плотно охватывала меня со всех сторон. Я практически ничего не видел. Вдобавок, я заблудился. Когда я только побежал от того человека, то был уверен, что направляюсь тем же путем, каким мы пришли, но, видимо, где-то не там свернул, поскольку совершенно не представлял, где сейчас нахожусь. Потерять ориентацию в этом лесу было легко даже при свете дня, не говоря уже о почти абсолютной темноте, в которой я сейчас оказался. Я даже не знал, продвинулся ли в сторону посёлка или ещё больше углубился в лес. Стараясь соблюдать полную неподвижность, я прислушался. Ветки трещали где-то справа от меня, не слишком близко, но не так уж и далеко. Бросив взгляд в ту сторону, я увидел мелькающие между деревьями проблески света. Вот он где осматривает лес в поисках меня. И этот тип походил на человека, который будет искать методично. Если я останусь на том же месте, он обязательно меня найдет. Но если двинуться дальше, то куда? Какая-то колючая ветка впилась мне в руку. Я слегка повернулся, пытаясь думать. «Иди влево, подальше от света для начала». Начал было медленно подниматься, но тут услышал голос. «Ты совсем не умеешь прятаться». И рывком повернул голову на звук. Донеслись эти слова откуда-то слева. И свет фонарика теперь мигал среди деревьев как раз с той стороны, причем гораздо ближе, чем несколько секунд назад. Но он просто не мог так быстро покрыть такую площадь. Это я повернулся или мир вокруг меня? «Я когда-то зарабатывал на жизнь, охотясь на людей!» Отвернувшись от голоса и света, я начал медленно на ощупь пробираться между деревьев, хватаясь руками за их шуршавые стволы, стараясь производить как можно меньше шума и молясь, чтобы меня в итоге не загнали в угол. Все на какое-то время умолкло, если не считать шуршания листвы у меня под руками и тихого потрескивания спутанной травы, рвущейся под ногами при каждом осторожном шажке. И тут едва различимая обстановка передо мной вдруг резко проявилась. Дерево, в которое я на ходу уперся согнутой в локте рукой, словно в один миг провернулось под ней и почему-то яркий глаз фонарика светил теперь прямо на меня, прорезая своим лучом пространство между черными стволами. «Вот ты где!» Фонарик со щелчком выключился, и лес нырнул во тьму. И тут, едва только мой преследователь двинулся ко мне, вдруг послышался какой-то жуткий звук, то ли хруст, то ли щелчок. Я развернулся и побежал куда-то в бок теперь слепо ломясь через лес, то врезаясь плечом в деревья, то уворачиваясь от них и устремляясь в любую сторону, в которой мне чудился просвет среди кустов и деревьев. Того, кто гнался за мной, я не видел, и все же всякий раз казалось, что на самом деле я двигаюсь к нему, что лес по спирали загоняет нас обоих все ближе друг к другу. Шум, казалось, доносился абсолютно отовсюду. Куда бы я ни бросил взгляд, повсюду маячили едва различимые серые силуэты, и стоило мне куда-нибудь свернуть, как едва различимая тропа перед глазами оказывалась совершенно идентична предыдущей, и со всех сторон меня окружали треск и хруст валежника под ногами человека, охотившегося за мной. Самому мне в жизни отсюда не выбраться. Мне нужно... Пол! Этот голос заставил меня резко остановиться. Он донесся откуда-то позади меня, но настолько издалека, что первым делом промелькнула мысль, что мне это просто почудилось. Однако почему-то он пригвоздил меня к месту, как тяжеленный якорь. Голос был женский. На миг подумалось, что это Дженни, но, естественно, это было совершенно исключено. «Пол, вы тут?» Я немного помедлил, а потом двинулся обратно тем же путем, каким только что бежал. Но мой преследователь тоже услышал этот женский голос. Я ощущал его присутствие невдалеке между деревьями, где-то справа от себя. Слышал его хриплое, прерывистое дыхание. И стоило мне двинуться, как показалось, что оно приближается. «Пол!» Я стал продираться сквозь заросли на голос, следуя за ним, как за ниткой в лабиринте. Ветки под ногами моего преследователя трещали где-то сбоку, но теперь, по крайней мере, только с одной стороны. Потом деревья впереди стали реже, и я ощутил под ногами натоптанную тропу. Прибавил шагу, постоянно оглядываясь назад и все еще в любой момент ожидая появления преследующего меня мужчины. И вдруг услышал его голос ни слова на сей раз, лишь какой-то жуткий первобытный вопль, полный боли и тоски, и припустил во весь дух. «Пол!» Вопли позади понемногу стали стихать. По какой-то причине этот тип прекратил гнаться за мной. А женский голос, чей бы он ни был, звучал все громче, выводя меня из чащи. Я бежал все быстрее и быстрее, бежал из последних сил обратно к поселку, к ее голосу и возникшему в той же стороне завыванию полицейских сирен. Прочь из сумраков!